Глава девятая. Неожиданность. Мы уже говорили, что Пивунья села на ствол дерева, лежащую у края глубокого рва. Какой-то мужчина неожиданно вылез из этой рытвины и, сбросив с себя охапку сена, под которой он прятался, разразился оглушительным хохотом. Пивунья вскрикнула от ужаса и обернулась. Это был «Поножовщик». «Не бойся, дочка», — сказал поножовщик при виде испуга девушки, которая прижалась к своему спутнику. «Послушайте, господин Рудольф, вот удивительная встреча, а! Вы не ждали ничего такого? Я тоже». Затем он прибавил уже серьезным тоном. «Вот что, хозяин. Видите ли, можно говорить что угодно, но что-то есть там, в небе, наверху над нашими головами. Всемогутный хитрец! На мой взгляд, он говорит каждому человеку, ступай туда, куда я тебя направляю. Вот он и направил сюда вас обоих. Что чертовски странно! — А что ты тут делаешь? — спросил крайне удивленный Рудольф. — Я тут на посту ради вас, хозяин. — Но дьявольщина... Какая удача, что вы пришли в окрестности моего загородного дома. Право тут что-то есть, положительно что-то есть. Еще раз спрашиваю, что ты тут делаешь? Немного погодя, вы все узнаете. Дайте срок. Мне надо влезть на вашу конную обсерваторию. Поножовщик бросился бегом к извозчику стоявшему неподалеку, окинул своим зорким взглядом долину и поспешно вернулся обратно. «Да объяснишь ли ты мне, наконец, что все это значит?» «Терпение, терпение, хозяин. Еще один вопрос. Который час?» «Половина первого», — ответил Рудольф, взглянув на часы. «Ладно, у нас еще есть время». «Сычиха придет сюда лишь через полчаса». «Сычиха?» — воскликнули разом Рудольф и молодая девушка. «Да, сычиха». В двух словах хозяин. «Вот какая вышла история. Вчера, когда вы выбежали из кабака, туда пришли высокие мужчины и женщины, переодетые мужчиной, которые справлялись обо мне. Знаю дальше». Затем они выставили мне бутылку вина и хотели заставить меня болтать о вас. Я ничего не мог им сказать. Уж по одному тому, что вы не сообщили мне ничего, разве только как можно осчастливить человека, откалашматив его. Из ваших секретов я знал лишь тот, что имел касательство к последним кулачным ударам. Да и если бы я знал что-нибудь, ничего бы не изменилось». «Потому что я ваш друг до гроба, мэтр Рудольф. Пусть меня изжарит в аду, если я знаю, почему это так. Но я чувствую к вам, как бы привязанность бульдога к своему хозяину. Но тут уж ничего не поделаешь. Эта привязанность сильнее меня, и я решил не думать о ней. Теперь это ваша забота. Поступайте со мной, как знаете». Благодарю тебя, приятель, но продолжай. Высокие господины, и маленькая дама, переодетая мужчиной, поняли, что ничего из меня не вытянут. Они ушли от людоедки, я тоже ушел. Они повернули в сторону Дворца Правосудия, я — в сторону Собора Парижской Богоматери. Дойдя до конца улицы, замечаю, что дождь припустил вовсю настоящий потоп. Вижу поблизости полуразрушенный дом и говорю себе, если ливень продлится, я не хуже проведу здесь ночь, чем в моей конуре. Соскальзываю в какой-то подвал, где не каплет, устраиваю себе постель на старой балке, подушкой мне служит строительный мусор, словом, располагаюсь со всеми удобствами, как король, дальше, дальше. Мы пили с вами вместе, мэтр Родольф. Да я еще выпил с высоким господином и с маленькой женщиной, переодетой мужчиной. Это, к слову, чтобы вы знали, что голова у меня была тяжелая. Да и, кроме того, ничто так не усыпляет, как шум дождя. И так я преспокойно заснул. Словно бы недолго я задавал храпака, как вдруг какой-то шум разбудил меня. Это был голос Громатея, который, можно сказать, дружески беседовал с кем-то прислушиваюсь. «Дьявольщина! Кого же я узнаю? Высокого господина того, что был в кабаке с маленькой женщиной!» «Они беседовали с Громотеем и Сычихой?» — спросил Рудольф с крайним изумлением. «Да». «Они договаривались встретиться на следующий день». «Значит, сегодня», — воскликнул Рудольф. «В час дня». «Через несколько минут. У развилки шоссе на Сен-Дени и дороги Восстания. Здесь...» «Правильно, господин Рудольф. Здесь...» «С громотеем?» «Будьте осторожны, господин Рудольф!» — воскликнула пивунья. «Успокойся, дочка, он не придет сюда. Явится сюда одна сычиха». «Как мог этот человек...» Войти в сношение с такими двумя негодяями, — сказал Рудольф. Честное слово, понятия не имею. Вероятно, я проснулся лишь в конце разговора. Мужчина просил вернуть бумажник, который Сычиха обещала принести ему суда. За вознаграждение в пятьсот франков. Надо думать, что сначала Громотей обокрал их, и что лишь после этого они стали разговаривать по душам. «Как это странно! Боже мой! Все это пугает меня из-за вас, господин Рудольф!» — пролепетала Лилия-Мария. «Господин Рудольф не ребенок, дочка! Но ты верно сказала, Грамотей вполне может подложить ему свинью!» «Продолжай, приятель!» Высокий мужчина и маленькая женщина пообещали две тысячи франков грамотею. Видно для того, чтобы он напакостил вам, а как понятия не имею. В скорости суда придет Сычиха. Она вернет высокому мужчине его бумажник, узнает, чем тут пахнет, и передаст все, что требуется своему муженьку, который возьмется за остальное. Лилия Мария вздрогнула. Рудольф презрительно улыбнулся. — Две тысячи франков, чтобы напакостить вам. Мэтр Родольф. это наводит меня на мысль, я не хочу ни с кем себя сравнивать, об объявлениях, в которых обещается награда в сто франков за потерянную собаку. Прочитав такое объявление, я скромно говорю себе, скотина, если ты потеряешься, никто не даст и пяти франков, чтобы вернуть тебя, две тысячи франков, чтобы напакостить вам. Кто же вы такой? Я скажу тебе это немного, погодя. — Ладно, хозяин. Услыхав такое предложение, я подумал. Надо узнать, где обосновались эти богачи, которые хотят наускать громатея на господина Рудольфа. Это может пригодиться. Когда они немного отошли, я вылез из своего подвала и, крадучись, последовал за ними». На площади собора Парижской Богоматери большой мужчина и маленькая женщина подходят к извозчику, садятся в карету, я на запятке, и мы прибываем на бульвар-обсерватории. Было темно, как в печке, я ничего не мог разглядеть и сделал зарубку на дереве, чтобы найти это место на следующий день. «Очень хорошо, приятель. Сегодня утром я вернулся туда». В десяти шагах от моего дерева я увидел улочку, перегороженную барьером. В уличные грязи отпечатки маленьких и больших ног. В конце улочки садовая калитка, где шаги прекращаются. Здесь видно и свили себе гнездо, высокие мужчины и маленькая женщина. — Спасибо, дорогой, сам того не знает и оказал мне большую услугу. «Прошу прощения, мэтр Рудольф. Я догадался кое о чем. И потому сделал это. «Понимаю, приятель. И мне хотелось бы вознаградить тебя не только словами благодарности. К несчастью, я всего лишь бедняк рабочий, хотя за то, чтобы напакостить мне, обещаны, как ты говоришь, две тысячи франков. Я объясню тебе, в чем дело». «Ладно». Говорите или нет, мне все равно. Против вас задумано черное дело, а я хочу ему помешать, а остальное меня не касается. Я догадываюсь, чего они добиваются. Выслушай меня. Я изобрел способ механически обтачивать слоновую кость для вееров, но изобрел его не один. Я жду моего компаньона, чтобы применить этот способ а нашей моделью хотят во что бы то ни стало овладеть мои конкуренты, так как благодаря ей можно заработать большие деньги. Так значит, высокие мужчины и маленькая женщина — фабриканты, у которых я работал, но не захотел открыть им свой секрет. Это объяснение, видимо, удовлетворило поножовщика, человека не слишком развитого. Теперь я все понял. Подумать только, какие прощелыги. И у них даже не хватает смелости самим сделать эту подлость. Еще несколько слов, чтобы закончить мой рассказ. Вот что я подумал сегодня утром. Я знаю, где встретятся сычиха и высокий мужчина, и подожду их там. Ноги у меня хорошие, а мой подрядчик наберется терпения плевать на него. Я прихожу сюда... Вижу эту дыру, беру вон там охапку сена, прячусь под ней до кончика носа и жду сычиху. Но вот нежданно-негаданно вы приезжаете в эту долину, и бедная пивунья садится как раз на край моей засады. Тут, как на грех, мне захотелось позабавиться, и, сбросив с себя сена, я заорал как полоумный. «Что ж ты собираешься делать?» дождаться Сычихи. Она наверняка придет первая, и постараться услышать, что она скажет высокому мужчине, поскольку это может вам пригодиться. На всем этом поле есть только этот ствол дерева, словно нарочно оставленный здесь, чтобы люди могли посидеть и отдохнуть. Отсюда все видать, как на ладони. Свидание с Сычихи назначено у перекрестка в четырех шагах отсюда, Готов поспорить, что наши голубчики сядут именно здесь. А если нет, и я ничего не услышу. Но когда они разойдутся, я нападу на Сычиху. И на том спасибо. Уплачу ей, что положено, за зуб пивуньи, а затем примусь душить ее до тех пор, пока она не назовет фамилию родителей этой бедной девушки». Что вы скажете о моем плане, мэтр Рудольф? Твой план неплох, парень, но в нем надо кое-что исправить. Главное, поножовщик, не затевайте ссоры из-за меня. Если вы побьете сычиху, громотей, замолчи, дочка. Сычихи не миновать моих кулаков, дьявольщина. И как раз потому, что у нее есть защитник Грамотей, я удвою дозу колотушек. Послушай, парень. А у меня есть лучший способ отомстить Сычихе за ее издевательство над пивуньей. О чем я скажу тебе позже. И, отходя на несколько шагов от Пивуньи, Рудольф продолжал, понизив голос. «Хочешь оказать мне настоящую услугу?» «Приказывайте, мэтр Рудольф. Сычиха тебя не знает?» «Вчера в кабаке я видел ее в первый раз. Вот что надо сделать». Сначала ты спрячешься. Но когда она подойдет сюда, ты выйдешь из своей засады. Чтобы свернуть ей шею, нет, это потом. Сегодня надо только помешать ей встретиться с высоким мужчиной. Видя, что она не одна, он не решится подойти. Если он все же подойдет, не отходи от нее ни на минуту. При тебе он не будет говорить с ней на чистоту. Если мужчина найдет меня слишком навязчивым, я отколочу его по первое число. Он не Грамотеи, не Метр Родольф. Я знаю этого человека. Он не станет связываться с тобой. Ладно, я следую за Сычихой, как ее тень». Человек этот не сможет сказать при мне ни одного слова, которого бы я не услышал. И в конце концов уберется, восвоясь. Если они договорятся о другой встрече, ты узнаешь об этом, поскольку все время будешь при них. Впрочем, само твое присутствие отпугнет высокого мужчину. Прекрасно. А после я задам трепку сычихи? От этого я не могу отказаться. Не теперь. Одноглазая не знает, вор ты или нет. Откуда ей знать? Разве только громатей говорил ей загодя, что воровать не в моих правилах? Если он говорил ей об этом, ты сделаешь вид, что изменил своим принципам. Я? Ты? Дьявольщина, господин Рудольф. Но подумайте. Хм. Такая игра мне не подходит. Ты поступишь, как сочтешь нужным. Увидишь, я не предлагаю тебе ничего бесчестного. О, на этот счет я спокоен, и ты прав, — говорит хозяин, — я поступлю, как вы прикажете. Как только высокий мужчина уйдет, ты постараешься умаслить сычиху. — Я? Эту старую гадину? — Мне было бы легче подраться с Грамотеем. Я не знаю, сумею ли я удержаться, чтобы сразу не наброситься на нее. Тогда ты все испортишь. Но что же я должен сделать? Сычиха будет в ярости от того, что денежки от нее уплыли. Ты постараешься успокоить ее, скажешь, будто у тебя наклевывается выгодное дельце ради которого ты должен встретиться здесь со своим сообщником. Ну, а если громатей захочет присоединиться к вам, можно получить большие деньги. — Хм. — После часа ожидания ты скажешь ей. — Мой товарищ не пришел. Придется отложить встречу. И назначишь свидание с Ичихей и Грамотею на завтра, пораньше. Понимаешь? — Понимаю. А сегодня вечером, приходи в десять часов, на угол Елисейских полей и аллеи вдов. Я буду ждать тебя и объясню остальное. Если вы готовите им за подню, будьте осторожны. громатей хитрец. Вы побили его. При малейшем подозрении он может вас убить. Будь спокоен. Дьявольщина. Вот так штука. Вы из меня прям-таки веревки вьете. Не скажу, чтобы я колебался. Чует мое сердце, что грамотею Сычиха хлебнут горе, и все же. Еще одно слово, господин Рудольф. Говори. Я не думаю, что вы способны устроить ловушку грамотею и придать его в руки полиции. Он закоснелый негодяй, который давно заслуживает смерти, но подвести его под арест — это не мое дело. И не мое, приятель. Но мне надо свести счеты с ним и с Сычихой, которые вступили в заговор с моими недругами. И вдвоем с тобой, если ты согласен мне помочь, мы справимся с ними. Ладно, поскольку мерзавец этот не лучше своей мерзавки, я с вами заодно. И если мы добьемся удачи, — сказал Рудольф серьезным торжественным тоном, который поразил поножовщика. Ты будешь так же горд, как после спасения тонущего солдата и чуть не сгоревшей женщины, которая обязана тебе жизнью. Как вы это сказали, мэтр Родольф! Я никогда не замечал у вас такого взгляда. Но скорее, скорее, — вскричал поножовщик, — я вижу вдалеке белую точку. Это должно быть чепец и чихи. Уезжайте, а я снова залезу в свою дыру. — Сегодня в десять часов вечера. На углу аллеи вдов и Елисейских полей договорились. Лилия Мария не слышала последней части разговора по и Рудольф. Она первая села в карету.